в зеленые, вопрошающие глаза Леонор. При солнечном свете донь Елеонор увидела, что мать постарела. Черты стали еще резче, но вместе с тем и величественнее. Это была настоящая родоначальница королевской династии. Дочь мысленно склонилась перед ней с любовью и благоговением и решила слепо слушаться ее во всем. Немного погодя, старуха одобрительно сказала, молодой, «Ты хорошо сохранилась». Потом сразу же заговорила о государственных и семейных делах. Она приехала сюда не только повидаться с дочерью, но главным образом для того, чтобы выдать замуж еще одну внучку-инфанту. «Надо думать, тебя удовлетворит то положение, которое я обеспечила ей», — сказала она, — Наследник пресловутого Филиппа Августа — славный юноша. Он, по счастью, ничуть не похож на отца. Сын Филиппа Августа — Людовик VIII, король Франции, 1223-1226. Могу сказать, нелегкое было дело — сторговаться с франкским королем насчет брачного договора, Он мнит себя великим монархом, спит и видит стать вторым Карлом Великим. Но величия в нем нет ни на йоту. Он только и умеет, что заниматься крючкотворством, а таким путем государство не сколотишь. Тем не менее он причинил мне немало хлопот. Он хитер и увертлив, как еврей. В конце концов мне пришлось уступить ему графство Эврё и Вексен, Лакомый кусок моей Нормандии, да еще добавить тридцать тысяч дукатов. Все это я оплачу из собственного кармана. Тебе, доченька, ничего давать не надобно На твою долю придут столько выгоды. Ты станешь тещей будущего франкского короля. А брат твой Ричард владычествует над теми странами, что расположены между Испанией которая принадлежит тебе, и Франции, которая будет принадлежать твоей дочери. Наступит время, когда ты, если пожелаешь, сможешь держать в руках добрую половину мира. Затаив дыхание, донь Леонор слушала, как ее мать обыденными словами излагает ей такие широкие замыслы, уходящие в такое далекое будущее Донье Леонор было ясно, что, уступая нормандские графства, мать прежде всего стремилась обезопасить свои собственные владения от посягательств коварного Филиппа Августа на то время, пока ее любимец Ричард будет воевать за морями. Но какие бы побуждения ни скрывались за этим брачным договором, в одном мать была права, ей, Леонор... Он сулил только выгоды, ибо супружество дочери открывало перед ней заманчивый путь к власти. До сих пор она считала себя куда более сведущей в государственных делах, чем Альфонсо, на том основании, что она упорно добивалась объединения Кастилии и Арагона. В то время Арагон был вассалом Кастилии. И наиболее отсталой области Испании. Кастильские короли искали союза не с Арагоном, а с Леоном, с которым были издавна связаны кровными узами. Дед альфонса VIII, Альфонсо VI, в свое время разделил костильско леонское королевство между своими сыновьями. Но за Пиренеи и ее честолюбивые мечты не перелетали никогда. Какими же скудными и убогими показались ей теперь ее устремления рядом с крупной политической игрой матери? Та, как пешками играла целыми странами, от западной окраины мира вплоть до отдаленного востока, Ирландией и Шотландией, Наваррой и Сицилией, И Иерусалимским королевством. Ей шахматной доской служил весь мир. «Я присмотрелась к твоим дочкам, голубушка».